Глава тридцать шестая. Мне казалось, мы договаривались не покидать пределов дома до самого вечера. Подозрительно отметила я, усаживаясь на переднее сиденье Мерседеса. Все верно, но у меня возникла одна идея. Тебе должно понравиться. Нейт занял водительское кресло и завел мотор. И куда мы едем? Терпение, мисс Уилсон. Я демонстративно надула губы, но возражать не стала. «Мы едем в пентхаус?» Через несколько минут я узнала маршруты и блистаящие небоскребы. «Именно. И фактически я не нарушаю нашей договоренности о пределах локации. Пентхаус ведь тоже является моим домом». «Хитро, мистер Фостер, хитро!» Я взглянула на него и увидела самодовольную улыбку, расплывающуюся по прекрасному лицу. После того, как Найт припарковался на своем постоянном месте, он помог мне выйти из машины и сопроводил к лифту, крепко сжимая в руке мою ладонь. «Что ты задумал?» Терпение подходило к концу. Мне хотелось знать, что он задумал, а не просто стоять за его спиной и наблюдать, как мистер Загадочность открывает дверь. «Сейчас все увидишь». Натаниэль пропустил меня вперед и походу одарил легким поцелуем. «Идем за мной». Нейт поволок меня через весь пентхаус прямиком на террасу, открывающую великолепный вид на Мичиган. Я столько раз наблюдала отсюда за волнами утром, но ни разу не находилась на этой террасе вечером. Взору открылось неописуемое явление. Умирающее солнце неспешно погружалось в озеро, по неволе утопая в бескрайних водах. Оно из последних сил цеплялось за небо, окрашивая его отпечатками своих лучей в насыщенно-пунцовые оттенки которые настойчиво вглядывались в свое зеркальное отражение, превращая гладь воды в ослепительный красочный пожар. «О, Боже, Нейт, я никогда...» Дух перехватила от подобной красоты, и я замерла на месте, успев только ухватиться за балконный поручень. Сегодня мы вместе наконец-то встретили рассвет, и я подумал, что закончить эти выходные следует не менее восхитительным закатом. Руки Нейта нежно скользнули вдоль талии, и я почувствовала тёплое соприкосновение наших тел. Я подумал, что с высоты птичьего полёта нам откроется лучший вид. Прошептал он вдоль уха и крепче обнял меня сзади. «И ты абсолютно прав», — заворожённо пробормотала я. Я видела тысячи закатов, но подобного — никогда. Нейт легко улыбнулся и плотно прижал меня к себе, укрывая от прохладного ветра. Солнце обреченно растворялось в спокойных волнах, утягивая за собой наш последний совместный день. «Спасибо тебе», — я прислонилась щекой к его лицу. «За что?» «За такие особенные моменты, за все дни с тобой, за то, что заставляешь сердце биться чаще». «Я никогда не перестану, обещаю». Нейт развернул меня в полоборота и желанно поцеловал. Ветер развивал мои волосы, окутывая ими наши лица. Я прижималась к нему всем телом, чувствуя себя такой маленькой в его руках, но такой живой. И так было только с ним. Всегда с ним. «Я не хочу, чтобы этот день заканчивался», — едва слышно произнесла я, наверное, даже больше для самой себя, а не для него. Нейт только сильнее сжал меня в объятиях, и я зарылась носом ему в грудь. «Пойдем в дом. Ты продрогла». Обхватив мои плечи руками, он повел меня внутрь, оставляя позади почерневшее небо. Как только мы зашли в апартаменты, я услышала звук проворачивающегося замка и замерла. Кто это? насторожилась я. Понятия не имею. Лицо Нейта мгновенно вытянулось в серьезную гримасу. Ты он укрыл мои ладони руками и сдавил их. Подожди, пожалуйста, в спальне. Я услышала еще один оборот замка, который еще ближе подтолкнул меня к панике. Ты это меня слышишь? Прошу тебя. Сердце билось в тревоге, но я нашла в себе силы разъединить наши руки и быстро зашагала в спальню. Дверь плотно закрылась за спиной, а я осталась стоять в дюйме от деревянного массива и сразу же услышала знакомый голос. Ее знакомый голос, который невозможно было спутать ни с чем другим. — Натаниэль, вот ты где! — радостный голос Стефани разлетелся по всему помещению. Я осел внутри меня, вызывая противную дрожь. — Стефани! Что ты здесь делаешь? Нейт был холоден и совсем не похож на того Нейта, который говорил со мной. Так ей и надо, и все равно режет ухо, когда он произносит ее имя. Я стояла в соседней запертой комнате и боялась сделать вдох. Казалось, что она резко дернет за ручку и обнаружит меня, прячущуюся здесь, как последнюю воровку. Я пыталась дозвониться до тебя все выходные, но твой телефон вне зоны доступа. Где ты пропадал? Был занят. «Настолько занят, что пришлось отключить телефон?» «Представь себе, возможно, и такое. Я уезжал по рабочим вопросам, встречался с кое-какими людьми и не должен был отвлекаться». «И давно ты приехал?» «Около часа назад». «Наверное, устал?» «Ты не ответила на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?» «Я устала искать тебя. Заезжала в Уинетку, но и там тебя не оказалось. И я решила, что останусь ждать здесь». «Ведь с воскресенья ты обычно ночуешь в городе?» Не нужно было вообще искать меня. Она знает весь его распорядок. У нее есть ключи от его домов. Сердце вовсю выстукивало чечетку. В отличие от меня, она не боялась быть услышанным посторонними. Она считает, что имеет право вваливаться в его жизнь без предупреждения. Да что она о себе возомнила? Я чувствовала, как ярость начинает полыхать внутри меня, стремительно возрастая до критического уровня. «Я ведь твоя будущая жена, и имею право немного переживать за тебя». Ее мерзкий смех парализовал конечности и добрался до самого мозга костей. «Будущая жена». Бах, добро пожаловать в реальность. Меня будто окатило ледяной водой. То, что я так старательно пыталась выбросить из головы хотя бы на два дня, терпеливо поджидало, когда я окончательно расслаблюсь и ворвалась в сознание с новыми силами. Слезы хлынули из глаз». Катились по вздрагивающим щекам до самого подбородка и срывались на одежду. Я зажала рот ладонями, чтобы сдержать хотя бы всхлипы. Беззвучно, стоя в темноте, я продолжала слушать их разговоры, вздрагивала, подавляя очередной хрип. «Стефани, я очень устал». Найт говорил монотонно, без единой эмоциональной нотки в голосе. «Ты не рад меня видеть?» «Я просто хотел побыть один. Извини». «Выгоняешь меня?» «Нет». Но надеюсь на понимание. Я хотела обсудить с тобой некоторые вопросы касательно свадьбы. Я же сказал, что тебе позволено сделать все по своему усмотрению. Я полностью полагаюсь на твой вкус. Но, Натаниэль... Стефани. Завтра на работу, а у меня еще уйма срочных дел, которые не терпят отлагательств. Перенесем наш разговор на другой день, хорошо? Ладно. Ты точно не хочешь, чтобы я осталась? Не сегодня. «Ладно. Провожу тебя до лифта». Я услышала отдаляющиеся шаги и крепко зажмурилась, проглатывая слезы. Я слушала их диалог и с каждым словом понимала, что совершила огромную ошибку, снова поддавшись чувствам. Тому демону, что владел одновременно двумя сердцами. Я слушала и разбирала на частицы каждое сказанное ими слово и осознала, что Нэй точно не собирается разрывать помовку. «Свадьба состоится, они поженятся». Вне зависимости от того, продолжу я унизительно подслушивать за этой дверью или с концами уйду. Я отошла от двери и приблизилась к панорамному окну, возле которого мы когда-то занимались любовью, и разглядывали идеальное сплетение наших тел в отражении. Как все изменилось с того момента, как все запуталось. Неизменными остались только все те же горящие огни ночного Чикаго, смотрящие на меня, будто понимая и разделяя мою печаль. Я услышала, как приоткрылась дверь, и Нейт вошел в спальню, но я не обернулась. «Ты я. «Не надо, Нейт», — прервала я спокойным тоном. «Правда, не надо. Ты уже сказал все, что нужно». Я продолжала вглядываться в мерцающие огни за окном сквозь свое отражение. «Думаю, мне пора», — прошептала я, смахивая неутихающие слезы. «Ты У нас просто появилось еще одно воспоминание, которое навсегда останется в наших сердцах. Давай запомним его таким. Без лишних слов и долгих прощаний. Я не хочу, чтобы ты уходила. А я не вижу смысла больше оставаться. Я собрала в себе остатки силы и шагнула к двери, минуя его без возможности встретиться взглядом. — Ты опять уходишь от меня? — глухо сказал он мне вслед. — Нет, Нейт. Я остановилась в паре шагов от него. Никто ни от кого не уходит. В этот раз расстаёмся мы. Ты и я. Ты принимаешь это решение за двоих. Кто-то же должен произнести вслух обоюдные мысли. Это не так. Это так. У каждого из нас уже своя жизнь. Отдельная от другого. Моя неизведанная и непонятная. И твоя распланированная и идеальная. Когда мы уже это признаем? Вместо этого мы продолжаем зачем-то хвататься друг за друга подручными средствами и доставлять себе только новую боль. Так хватит мучить, хватит мучиться, пора уже закончить эту затянувшуюся двухстороннюю пытку. Нет, ты ошибаешься. Я не отказываюсь от своих слов. Ты мой мир, ты и я. Я не представляю свою жизнь без тебя. Неужели все, что говорила ты, больше ничего не значит? Вот так из-за десяти минут ты решила стереть все, что было между нами за последние два дня? Я уже не беру в расчет все наши отношения. «Нейт, если бы ты мог оказаться на моем месте в этой запертой спальне и послушал бы ваш разговор со стороны, ты бы понял меня. Что бы ты ни говорил, ты не собираешься ничего менять. Выходные закончились, и нам пора возвращаться к повседневной жизни. Не вместе. Каждому по своему пути». «Я не хочу снова терять тебя, Тея. Как ты этого не понимаешь?» Повышенный тон врезался в стены пентхауса и в мои уши. «Так не бывает, Нейт. Ты не можешь разорвать себя пополам и кому-то отдать душу, а кому-то тело. Нет. Я люблю тебя, Тея». Он сократил расстояние между нами, но не коснулся меня, лишь словил взгляд. «И я люблю тебя. Но это больше никому не нужно. Никому от этого не легче. Мы просто забылись в последний раз». «Чёрт, это какое-то гребаное дежавю». Или кто-то свыше издевается надо мной, заставляя переживать одно и то же по несколько раз. Нейт сорвался на крик и нервно запустил пальцы в волосы. В этот раз все по-другому. Разве ты не видишь? Нет, лжи и тайн. Ты все знаешь и я все знаю. И мы должны принять решение как взрослые люди, основываясь не только на чувствах и плотских желаниях. Ты и я. Он снова пустил в дело гипнотизирующие прикосновения и накрыл ладонями мою шею, растирая контур подбородка большими пальцами. «Посмотри на меня. Сколько раз я могу повторять, что люблю тебя? Ты ведь это и так знаешь, верно?» «Это ничего не изменит», — прошептала я, пытаясь прервать наш напряженный зрительный контакт. Но тщетно. «Сколько раз я могу говорить, что не хочу больше терять тебя? Я прошу подождать». «Подождать чего? Пока ты женишься?» «Нейт, ты сошел с ума!» «Я должен подумать». «Нечего здесь думать. У тебя теперь есть реальная невеста, брачный контракт, организованное торжество. О чем ты собрался думать?» Мои глаза снова взмокли, и предательские слезы опять просочились сквозь ресницы. «Я больше так не хочу. И никогда не хотел. Я был ослеплен злостью». «Тебе уже достаточно лет, чтобы нести ответственность за свои поступки». По-моему, самое время начать. Я нашла в себе силы разорвать наш контакт и сбросить с себя его руки. Не знаю, как я смогла добраться до лифта, не различая размытых контуров помещений из-за застеливших глаза слез. Ты я, постой! Услышала я, уже стоя в стальной кабине, и начала судорожно жать на кнопку первого этажа. Быстрее, пожалуйста, быстрее! Шепотом я умоляла двери закрыться и опустить меня вниз, прежде чем я снова увижу его лицо. Мимолетный силуэт Нейта промелькнул перед закрывающимся лифтом, и я осталась в безопасности в стальной коробке, несущейся подальше от него. Слезы с новой силой градом посыпались по щекам. Я знала, что скоро закончатся и они, но сейчас я утопала в соленых реках. В беспамятстве, добравшись до дома, я сбросила пальто и туфли и рухнула на нетронутую постель. Казалось, она стала в тысячу раз холоднее. И это еще раз освежило воспоминания о последних волшебных днях и ночах с Нейтом. Но любая магия имеет свойство рассеиваться. Я приду в себя. Я снова соберу себя по кусочкам и надежно их склею. Это будет завтра. Сегодня же мне хочется умереть. Я сильно зажмурилась, но прогнать его яркий образ не удалось. Мое место здесь, и я рядом с тобой. Обрывки его фраз намертво запечатались в памяти. «Ты целый мой мир». Я буду любить тебя всю жизнь Одну тебя, я всегда Это больше, чем любовь И это во мне, в нас Ты чувствуешь то же самое? Я не заметила, как начала всхлипывать на всю квартиру И размазывать горячие слезы по лицу Я чувствовала то же самое И самое ужасное то, что я знала, что это навсегда Что это уже не зависит от моего желания И как бы я того не хотела, я не выжгу в себе эти чувства И не вырву их из сердца Он был катастрофический и бесповоротно прав. Это в нас, и если нам посчастливилось испытать такие чувства, они уже никуда не исчезнут. Даже если мы до конца своих дней пропадем друг для друга, это все будет храниться в памяти за семью замками. Посчастливилось. Я засмеялась сквозь слезы от своих же мыслей. Можно ли это так назвать, учитывая, в какое состояние меня загнали эти чувства? К полночи слезы высохли, Или просто в организме больше не осталось жидкости. Я кое-как стянула с себя испорченное Нейтом платье и отшвырнула его в сторону. Нужно избавиться от всех напоминаний о нем, и как можно скорее. Не найдя в себе силы и желания переодеться в пижаму, я забралась под одеяло обнаженной и плотно укуталась в него, надеясь, что оно воспрепятствует проникновению стойкого запаха Нейта в мозг. Но я все еще ощущала его неповторимый аромат. Постепенно уносящий меня в мир снов которым никогда не суждено было сбыться.